Издательство Бомбора. Океан книг. Дэймон Захариадис. Сроки горят, расставляя приоритеты так, чтобы все успевать и не выгорать. Что вы найдете в книге? Вы наверняка читали о методе повышения продуктивности, описанном в этом руководстве. Он называется метод временных блоков или таймблокинг. Возможно, вы уже используете его для оптимизации рабочего процесса и повышения продуктивности. Если это так, то вы молодец. Однако я начну с объяснения основ этой техники для тех, кто не в курсе. Затем вы узнаете, как можно адаптировать ее под свои рабочие условия. Я покажу вам, как извлечь из нее максимум пользы слегка скорректировав свой рабочий процесс. Это руководство написано, чтобы его применяли на практике. Это не книга, которую можно прослушать и забыть. Она предназначена для применения. Только так вы повысите ежедневную продуктивность. Введение. Как я наткнулся на метод временных блоков. Раньше я совершенно не умел распоряжаться своим временем. Каждый день состоял из одних сплошных отвлекающих факторов. Пока я просиживал штаны в обычном американском офисе, огромном помещении, разделенном перегородками, ко мне без приглашения заходили коллеги. Они делились последними новостями о своих семьях, любовных увлечениях или сексуальных похождениях. Я их не звал, но и не прогонял. Так что они приходили снова и снова. Когда я оставил корпоративный мир и занялся собственным бизнесом, ситуация не изменилась в лучшую сторону. Люди звонили мне поболтать, зная, что я не хожу в офис, а работаю дома. Они, наверное, думали, что я провожу дни сидя на диване в халате и смотря очередной сериал. Если у вас собственный бизнес, я уверен, что вы понимаете, о чем речь. А как насчет тех редких случаев, когда мне удавалось выкроить длительный промежуток времени. Времени, в течение которого я должен был работать. Ну, тогда я отвлекался от текущей задачи. Смотреть видео на Ютубе было интереснее, чем создавать сайты, а читать любимые форумы и блоги куда увлекательнее, чем писать статьи об автомобильных запчастях или о том, что было у меня в работе на тот момент. Я был в полном раздрае. В моем распоряжении было целых 16 часов в день, а работе я уделял не больше пары из них. Когда вы ведете бизнес, это большая проблема. Если вы не делаете работу, вы не получаете прибыль. Самое простое в мире уравнение. Вот почему я стал изучать советы по тайм-менеджменту, управлению временем. Я вцепился в эту тему, как голодная собака вцепляется в кусок мяса. Именно тогда я наткнулся на тайм-блокинг, или метод временных блоков. Это был глоток свежего воздуха. Без преувеличения можно сказать, что этот метод изменил мой рабочий процесс. Благодаря ему дни стали структурированными, а работа более эффективной. Это в свою очередь дало мне возможность уделять больше времени людям и проектам, которые были для меня важны. Врать не буду. Метод временных блоков ⁇ не волшебный эликсир. Его внедрение в ежедневный процесс требует времени, усилий и усердия, как и любой другой привычки. Если вы похожи на меня, то на пути к тому, чтобы научиться управлять своим временем, случится не один фальстарт. Неудачи не страшны, если вы извлекаете из них уроки. Вам нужно выявить и устранить проблемы, которые привели к провалу. Мы с вами поговорим об этом на четвертом шаге этого руководства. Нам предстоит многое обсудить в дальнейшем. Предлагаю внедрять знания сразу, чтобы вы как можно быстрее получили эффект. К тому же без практики они бесполезны. Настоящее обучение происходит на практике. Всякий раз, когда вы заводите новую привычку или отказываетесь от вредной, важно знать, зачем вы это делаете. Поэтому мы начнем с того, что выясним, как таймблокинг может улучшить вашу жизнь. Если вы никогда раньше не использовали такой подход к выполнению задач, то сейчас вам крупно повезло. Это отличная стратегия управления рабочим процессом. Если вы использовали ее, но никогда не вкладывали в нее все силы, не волнуйтесь. Мы поговорим об идеях и системах, которые помогут вам в полной мере использовать метод в своей работе. Ладно. Хватит пустой болтовни. Давайте к делу.